Оливер Ло, Чемпион Кроноса, Том 1 Читает Вадим Доронин, Как я умудрился, падая с 27 этажа, переместиться в Древнюю Грецию? Ах да, это все Кронос. Либо смерть, либо стать его чемпионом. Что ж, выбор очевиден. Вот только пусть не думает что я буду всю жизнь горбатиться на него. Но это потом. Для начала нужно уничтожить наследников и подмять под себя 12 божественных кланов, а вместе с ними и всю Грецию, с ее полисами. Сила Кроноса поможет мне? Как бы не так. Мне помогут лишь мои упорство и смекалка. Ну ладно, и сила Кроноса...